Глава 11. Кира лежала на кушетке в кабинете своего любимого доктора в клинике лазерной косметологии. Было 3 часа дня. Она отпросилась у Игнатова, наврав ему, что старикорба каких-то служебных делах порученных ей отцом. Игнатов даже спрашивать не стал, что за дела. Конечно, он не станет уточнять у её отца. субординация и всё такое. Часто-часто закивал и на дверь указал. Игнатов в тот момент говорил с кем-то по телефону, кажется, кто-то раздобыл для него номера телефонов посёлка, где была зарегистрирована пропавшая старуха Говорова. Прежние номера телефонов не действовали давно. Именно по этой причине Кира и не могла по ним дозвониться. Игнатов будет теперь воображать Ему удалось сделать то, что ей оказалось не под силу. Едва слышно фыркнув, Кира улыбнулась. Соперничество между ними по службе её слегка забавляло. Она лежала с закрытыми глазами, на лицо её был нанесён специальный крем обезболивающей процедуры. Под ним надо было лежать минут 20, есть время поразмышлять в тишине. В отличие от Игнатова, Кира не считала старуху Говорову заложницей ситуации. Её не убили, она сбежала, потому что была соучастницей злодеяний творимых на её участке. Преступно и халатно, так думать, госпожа Кира. Виолат реагировал на её заявление вчера перед завершением рабочего дня Игнатов. Эксперты установили, что кровь принадлежала ой, пожилой женщине, но это не значит, что Говорову Может, она со своим сообщником убила кого-то в очередной раз и похоронила на своём участке, а координаты просто не оставила на записи с видеокамеры. Как она поступила с остальными жертвами? Сообщник всё же был. А как же, товарищ майор? Мы же видели его манипуляции с мёртвыми телами. И уже заключили, что женщине, какой бы сильной она ни была, не под силу выкопать яму, притащить тело, похоронить его. И на записях мужчина похожий на Ардина, как две капли воды, отозвался ворчливо Игнатов. У него алиби, напомнила ему Кира. К тому же на записях что? Просто очертания фигуры, спортивный костюм и кепка, лица нигде не видно. Ардина просто подставили. Зачем так? Могли бы просто исчезнуть из дома, записи с камер стереть. Зачем такой огород городить, госпожа Кир? Действительно, театр абсурда. И дом на Ардино будто оформили, и спортивный костюм такой же как у него раздобыли. Его подставили, я понимаю, но зачем? Мотив не прослеживается. Старуха он по его словам не знал, никого кроме неё на участке не видел, но а у меня вопрос. А часто ли он обращал внимание на этот дом? Часто ли сам бывал дома? Киру действительно занимали эти вопросы, и она выяснила у Ардена, заявившись к нему на работу, что он обращал внимание на старуху только когда видел её на крыльце. И возвращался он обычно поздно, и в выходные редко дома бывал. Так что у старухи мог быть не один, а несколько сообщников. Арден бы никого не увидел и не заметил. Она подумала и добавила: "Скорее всего, это группа мошенников. Почему именно мошенники? Вспомните фальшивые документы на дом и участок. С каким мастерством они выполнены? Если бы не отсутствие регистрации в Росреестре, могли бы запросто сойти за подлинники. Ардина точно пытались подставить очень по-крупному. Но кто и за что? Кир. Ну что, начнём? В кабинет вошёл её доктор. и она отвлеклась. Усаживаясь в машину после завершения сеанса, она вспомнила, что ответ из соответствующего ведомства по прошлому ордена так и не пришел. Набрала номер отца и долго приставала к нему с просьбой. — Я твоему Игнатову тебя зачем командировал? — ворчал отец. — Чтобы ты потом меня трепала? Игнатов не всесилен. Он уже дважды запросы отсылал. В ответ тишина. «Люди заняты», — так же ворчливо ответил отец-полковник. «А что вам даст это военное прошлое? Мало ли, вдруг там что-то есть, какой-то намёк на то, что почему с ним всё это сейчас происходит?» «С ним-то ничего как раз не происходит», — напомнил папа. «Происходило по соседству». «Да, но почему его так лихо подставили? Почему не соседей слева или справа, а именно Ардена, пап?» Кира опустила зеркальце и тронула вздувшиеся следы от инъекций на левой скуле. Если к утру не пройдет, Игнатов примется задавать вопросы. Догадается. И похоронит ее в ворохе на смешек. От соседей слева и справа старуха была защищена забором. А между участками Ардена и старухи не было преграды. Если ты не знаешь или забыла, там всего лишь низкий кустарник. У тебя всё, Кира. Мне надо бежать. И да, что ты там наболтала Игнатову по поводу моего тебе поручения? Всё же спросил, вот ведь. Ничего он не спрашивал. Я в отдел заглянул, тебя там нет. Спросил, где ты? Майор вытряхшился, забормотал про моё тебе поручение, пришлось выкручиваться. Ты куда и зачем смылась, дорогая дочь? Пап, я была у косметолога. Не стало её ведь, Кира. Не могла же я об этом ему сказать. Представляешь, что бы было? Ну да, отец хохотнул и тут же сделал со строгим. А в нерабочее время нельзя было к косметологу. Чтобы не врать и отца не подставлять. Кира. Нет, папа, всё расписано у моего доктора до минутки. И, пожалуйста, позвони нужным людям. Пусть пришлют ответ по ордеру. Вот ощущение такое, что всё в его прошлом кроется. Все причины его теперешних неприятностей. Позвоню, буркнул отец, сразу сделавшись снова недовольным. Ты старуху ищи. У неё все ответы. Старуху Говорову отыскать пока не удалось. Её не было ни среди погибших, ни среди живых. Может, Игнатв уже дозвонился в её посёлок и что-то узнал? Кира достала телефон и позвонила. Слушу вас, госпожа Кира обманщица, отозвался Игнатов устало. Не дозвонились до посёлка, где прописан Говоров товарищ майор. Не отреагировала она на провокацию. Не скажу, заявил он капризным тоном. Пока не признаешься, куда смылась со службы. Я выполняла поручение отца. Да-да, конечно, фыркнул Игнатов. Видела бы ты лицо своего отца, когда он узнал об этом, И жду правдивого ответа, Кира. Где была? У партнихи или у косметолога? Или, попробую угадать, делала маникюр? Какой из вариантов правильный? Вариант «Б», — призналась она со вздохом. И снова поймала свое отражение в зеркале. След от инъекции стал менее заметен. У косметолога. Кажется, Игнатов опешил. Но зачем? С твоей внешностью полный порядок, и, товарищ майор. Не пытайтесь рассуждать о том, в чём не смыслите, перебила его смешком Кира. Я призналась. Теперь ваша очередь. Моя. Итак, гражданка Говорова Мария Марковна вчера была похоронена на местном кладбище. На похоронах присутствовали представители районной больницы и кто-то из соседей. Родственников близких у неё нет. Уже нет. какая-то племянница дальняя где-то живёт, но её координат ни у кого нет. Ей и не сообщили. Я же говорила вам, что она сбежала, ликуя выкрикнула Кира. А причина смерти преклонный возраст? Нет, пожар. В смысле, градус лекования чуть понизился, снова возникли сомнения. Старая женщина, вернувшись из дальней поездки, а она отсутствовала со слов соседей года 3, а то и больше, решила протопить дом. И случилось непредвиденное: ночью дом загорелся. Говорова погибла в огне. Она помолчала, кусая губы, а потом выдохнула в сердцах: "Ну опять незадача". Я бы вас кликнул, ну что за хрень опять, а? невесело рассмеялся Игнатов. И ты права, госпожа Кира, это не задача. Объясните, товарищ майор, а то не усну сегодня. Её никто особо не видел, когда она вернулась. Зашёл к ней накануне пожара сосед. Она встретила его холодно и будто не узнала, а он? Он узнал её. Он-то Ну он местный алкоголик, пропивший всё добро и память заодно. Кто его словам поверит? А что за слова? Кира медленно выруливала вправо к съезду на свою улицу. Что Маня Говорова сильно изменилась за те годы, что отсутствовала. Стала будто выше ростом и крепче. Его говорит, как двинуло плечом, когда он пытался к ней в дом войти, что он отлетел и о притолку головой ударился. Он потом орал на всю деревню, что бабка очертенила совсем, драться кидается. Но ему никто не поверил. Все поняли, что он к ней пошёл за похмелкой или за деньгами на похмелку. И его даже в полицию таскали, подозревали, что он дом поджог. Из соображения мелкой мести. Не подтвердилось. Нет. Альби, его сожительница, подтвердила: "Говорит, напился-таки и храпел всю ночь, так что стены дрожали. А дом Говоровой сгорел датла". И на пожарище нашли обгоревшие тело женщины, предположительно Коворовой. Уточняла Кира, медленно перемещаясь на мошник к своему дому. Съезд был забит транспортом по десятибалльной шкале 9. Все ждали, что новую развязку вот-вот откроют, но дорожники всё что-то медлили, и краткий путь в 1,5 км иногда отнимал у Киры час времени. Говорова погибла в пожаре. Имеется официальное заключение патолога-анатома. Труп принадлежит старой женщине, о чём свидетельствует скелет. Примерный рост, вес всё совпадает. Генетический анализ смысла делать нет, как заявили мне местные власти. Во-первых, никого из её родственников нет уже в живых. Во-вторых, зачем он? Померла старуха. Да, трагически померла в огне и что? У них такое бывает. Денег на проведение дорогостоящих экспертиз у них нет. И смысл понятна. Перед глазами Киры появился указатель к её переулку. Она только возрадовалась и уже мечтала о горячем душе и овощном рагу. Оно у неё хранилось в контейнере со вчерашнего вечера. Как машины мёртво встали. Да что ты будешь делать? Старуха Говорова, получается, сбежав из своего дома в Подмосковье, вернулась на малую родину, чтобы умереть, продолжала рассуждать вслух Кира. Ну, умирать-то она вряд ли собиралась. Хотела протопить дом, в котором не была три с лишним года. Ну, по времени всё совпадает, госпожа Кира. Игнатов тут же зачитал ей все даты: момент отъезда Говоровой из деревни переезд её в Москву, дату покупки дома, стремительное бегство. Всё идеально сходится Кира, закончил с явным облегчением магнатов. А слишком идеально, не находите, товарищ майор? Автомобильная пробка дёрнулась металлическими телами машин. Все снова медленно поехали. Иногда правильный ответ И кроется в самом простом Кира. Не надо излишне накручивать, нагнетать. Это же не триллер по телевизору, где чем страшнее, тем лучше. Это реальная жизнь. Говорова сбежала из Москвы, сильно перепугавшись за свою жизнь. Вопрос: от кого и от чего она бежала, остаётся открытым. Обранила Кира недовольным голосом: Движение снова замерло, это страшно действовало на нервы. Госпожа Кира слегка повысил голос Игнатов. Давай закроем этот гештальт. Старуха Говорова мертва. Жертвы на её участке, скорее всего, дело рук Ардина. Он хоронил убитых там, не зная, что за участком по соседству ведётся видеонаблюдение. Когда догадался, попытался её убить. Вот она и сбежала туда. Откуда была родом? Снова арден. Опять двадцать пять, — возмутилась она, — у него алиби на все те пять ночей, когда были совершены захоронения. Эти его алиби надо проверить досконально, госпожа Кира, — неприятным скрипучим голосом отозвался Игнатов. Он мог будто находиться в отеле, а сам в это время успевал сгонять туда и обратно и, видимо... Мысль о таком перемещении Ардена показалась майору глупой, а миссия невыполнимой. Он умолк. Молчание затянулось на три минуты. Она отследила это по мобильнику. Не выдержав, позвала. Э, «Товарищ майор, вы еще здесь?» «Да, пока здесь. Но уже готовлю рапорт о командировках в те места, где я пребывал в момент убийств подозреваемый мною Арден. Перебор, госпожа Кира». Слишком всё тщательно подготовлено, и я буду стараться найти в этом изъян. И найду. Вот увидишь.